Глава 12. Уличная барахолка из багажника была огромной. Стиви стояла у входа на поле и озиралась вокруг со смесью волнения и тревоги. Она должна была найти все необходимое здесь, но ее беспокоило, что она не сможет осмотреть все и пропустит нечто изысканное. «Ничего не поделаешь, им с Карен придется разделиться». «Ты знаешь, что именно я ищу?» Снова спросила Стиви, наверное, в двадцать шестой раз. И Карен закатила глаза. «Все милое, несочетаемое, старомодное. Я поняла», — сказала Карен. «Ты ведь понимаешь, что ничего из вышеперечисленного нельзя будет засунуть в посудомоечную машину». Стиви вздохнула. «Знаю, но я представляю себе цветочные чайные чашки и крошечные серебряные щипцы для сахара и настоящие льняные салфетки, а не эти ужасные платочки». Внезапно ее глаза наполнились слезами, и она сердито смахнула их, проведя руками перед лицом. «Извини, я просто немного...» Она не была точно уверена, почему плачет, но на мгновение она почувствовала на своих плечах слишком тяжелый груз. Карен придвинулась ближе и обняла ее. «Иди сюда, глупышка, с тобой все будет хорошо, ты же знаешь, это просто нервы перед открытием!» Она погладила Стиви по спине. «Но что, если я недостаточно хороша? Или профессиональна? Или...» Фыркнула Стиви. Она беспокоилась о том, что прохожая вбила ей в голову в тот день, подобно тому, как ребенок расшатывает готовый выпасть зуб, и в тысячный раз подумывала о том, чтобы позвонить агенту по недвижимости. Ей действительно следовало задать еще несколько вопросов об этом месте, прежде чем покупать его. Не то, чтобы она жалела о покупке, нет, Но было бы разумнее поинтересоваться, почему предыдущие владельцы продали его. Вероятно, ей также следовало навести кое-какие справки для себя. Например, на какую посещаемость она может рассчитывать, как идут дела зимой и тому подобное. Разумные вопросы – те, которые задавали бы серьезные деловые люди. Вместо этого она позволила своим чувствам взять верх над разумом и по уши влюбилась и в кондитерскую, и в Танглвуд. «Никаких сожалений, да?» — сказала Карен, слегка отстранившись, чтобы посмотреть Стиви в глаза. «У тебя все получится, я знаю. Как же иначе, если ты делаешь такие пирожные и торты? Ты великолепный пекарь, а твои клеры лучшие из всех, что я когда-либо пробовала». «Но в этом-то все и дело», — запречитала Стиви. «Я пекарь, а не бизнес-леди. Мое место на кухне, а не за столом». Карен легонько встряхнула ее и улыбнулась. У тебя вообще есть стол? Нет, но ты будешь сидеть перед своей духовкой, двумя духовками, большую часть времени. Да, но меня беспокоит, что я потеряю эту возможность. Я понятия не имею, как вести бухгалтерию или как свести баланс, или даже есть ли у меня нужная страховка. Помедленнее, по одному пункту за раз, да? Ты сохранила все чеки? Вроде бы да. «Начало хорошее. Как насчет того, чтобы я приготовила нам сегодня ужин, а потом мы устроимся с бутылкой чего-нибудь охлажденного и заведем электронную таблицу?» Черт возьми, Карен, ты действительно знаешь, как повеселиться!» Стиви достала из сумки пачку салфеток и высморкалась. «В любом случае, ты не готовишь. Готовлю я. Ты мой гость. Ерунда, у тебя и так много дел!» Карен обняла Стиви, и та прижалась к ней. «Я так рада, что ты здесь», — сказала Стиви своей лучшей подруге. «И буду еще больше рада, если ты приготовишь лосося с кремом из хрена». «Посмотрим», — сказала Карен с улыбкой. «А соус из искрец салата?» — Стиви бросила на нее умоляющий взгляд. «Клянусь, ты пригласила меня сюда только ради моих замечательных соусов», — сказала Карен, при этом рассмеявшись, и Стиви мысленно погрозила ей кулаком. Карен была одним из лучших специалистов по соусам, которых Стиви знала, и ее рот уже наполнился слюной. «Да, я протащила тебя сюда только из-за твоих кулинарных способностей», подразнила Стиви. «И ты согласилась приехать только потому, что я сказала, что мы пойдем по магазинам». «Ты так хорошо меня знаешь! Хотя, должна сказать, я надеялась, что это будут туфли, а не чайники». И с этими словами Карен ушла, сжимая в руках сумочку, полную денег, которую дала ей Стиви. «Никаких туфель!» — крикнула Стиви, и Карен, не оглядываясь, помахала рукой. Стиви уже чувствовала себя лучше, несмотря на кратковременную потерю уверенности. У нее также был кратковременный недостаток средств. Или он должен был наступить в ближайшее время, если она не будет осторожна. Стиви и так потратила непомерную сумму, и ей нужно было купить еще многое, Но она лелеяла надежду, что на этом блошином рынке она сможет купить почти все, не выкладывая слишком много денег. «О, посмотрите! Здесь есть прилавок, где продаётся много фарфора!» Стиви подошла к нему, стараясь выглядеть непринужденно, Но ее глаза загорелись, когда она увидела изящно украшенный нож для торта из костяного фарфора с серебряным лезвием, на котором был вырезан замысловатый узор. Это была именно та вещь, которую она искала, и она принялась торговаться, совершая первую покупку за день. К тому времени, когда она встретилась с Карен у входа, она была более чем готова к пончикам и кофе из ближайшего киоска. Карен была вне себя от возбуждения и нагружена множеством пакетов, которые она держала с большей осторожностью, чем если бы в них находились драгоценные короны. «Может, отнесем все это в машину, а потом побалуем себя кофе?» – предложила Стиви. «Сначала я должна показать тебе кое-что. Пожалуйста, позволь мне показать тебе. Одна женщина продает вещи своей бабушки. коробки и шкатулки с вещами. Старушка умерла, и внучка осталась наводить в доме порядок». Карен практически перепрыгивала с ноги на ногу. «О, мне действительно нравится тратить чужие деньги», – заявила она с огромной ухмылкой. Карен открыла один из пакетов, и на свет показалось множество свёрток из газетной бумаги, в какую обычно заворачивают посылки. Осторожно она взяла один из них и развернула, показывая пару подходящих друг другу горшочков для соли и перца. Они были в форме собак. «Их было много, все разные, поэтому я купила 20 комплектов, по одному на каждый стол, и несколько запасных на всякий случай». «У меня есть маленькие кастрюльки с крышками и шумовки, маленькие кувшинчики и... уф!» Стиви обняла Карен и закружила ее по кругу. Их объемистые сумки лежали на траве между ними. «Я люблю тебя!» – закричала она. «Знаю. Я хорошая, не так ли?» – ответила Карен. «Давай вернемся к машине и посмотрим, что у нас уже есть и что тебе еще нужно, а потом выпьем кофе». «Хорошая идея». Стиви была как ребенок в рождественское утро, когда Карен разворачивала каждый предмет, а Стиви вычеркивала его из списка. Подруги положили отличное начало, и после быстрой остановки на перекус Карен повела ее через лабиринт припаркованных машин и фургонов, пока они не подошли к тому, что она хотела ей показать. «Чайники!» — воскликнула Стиви и в восторге потерла руки. Здесь были изящные, фарфоровые, прочные и практичные, необычные. Она решила взять фарфоровые и выбрала несколько, которые, по ее мнению, могли бы подойти. Стиви представила себе типичного покупателя средних лет, немного привередливого, любителя, чтобы все было как надо. И ей показалось, что чайники будут очень кстати». Через пару прилавков она купила сборную солянку из тарелок разных размеров, а Карен отправила на поиски подставок для тортов. Ей просто необходимо было иметь подставки для тортов, много подставок, и скатерти. Пегги настаивала на скатерти, и хотя это означало, что стиральная машина будет работать круглосуточно, Стиви видела в этом особую привлекательность. Она стремилась к викторианско-эдвардианскому стилю. Она не была уверена, какому больше – Когда Стиви подумала о том, как хотела бы, чтобы выглядела кондитерская, когда она будет полностью укомплектована, в голову пришло видение послеобеденного чая, за которым сидели дамы в длинных белых платьях с высокими воротниками, где джентльмены всегда придерживали стулья, а женщины не забывали прихватить с собой кружевной платочек. Что-то, что было бы уместно в постановке гордости и предубеждения. Хотя она подозревала, что это могла быть эпоха регенства — или георгианская. Она хотела, чтобы ее клиенты чувствовали себя так, будто они вернулись в прошлое, в более благородную цивилизованную эпоху, где выпить чашку чая и съесть пирожное и кусочек торта было событием, которым нужно наслаждаться. Полная противоположность сэндвичам грег. Не то чтобы Стиви имела что-то против этих сэндвичей, она не имела и в свое время съела их немало, но она стремилась к другому концу рынка общественного питания. «Мы закончили?» Карен появилась над ее локтем с очередными пакетами, и они вдвоем, пошатываясь, вернулись к машине. Жук был забит разными пакетами под завязку. Изловчившись, Карен все же удалось протиснуться на пассажирское сиденье, чтобы доехать домой. К тому времени, как они разгрузили машину, подруги прилично устали. «Если бы я знала, что работы будет так много, — «Я бы, возможно, что-то переиграла», — сказала Стиви. «Я хочу открыться в следующие выходные, но я еще не готова». «Ты готова», — твердо ответила Карен. «Хотя если бы я знала, что буду вьючной лошадью, то, возможно, осталась бы в Лондоне». Она толкнула Стиви локтем, чтобы показать, что шутит, и Стиви толкнула ее в ответ, внезапно снова расплакавшись. «Как она собирается справляться одна, в глуши, без друзей или семьи?» Хотя, когда Стиви распаковала вещи, постирала, нашла место для всего, что нужно, и отошла, чтобы полюбоваться чайным магазином, она начала чувствовать себя немного оптимистичнее. Место действительно выглядело великолепно. Правда, не хватало нескольких мелочей, но это она сможет сделать в ближайшие несколько дней. «Ужин готов!» — позвала Карен с кухни, и Стиви вдруг поняла, насколько она голодна. «Я завидую тебе, правда завидую». сказала Карен, накладывая еду. «Ты осуществила свою мечту. Я бы хотела сделать то же самое». Стиви моргнула. «Я не знала, что ты хочешь открыть кафе. Ты никогда не говорила мне об этом». «Я не хочу. Однажды я хочу управлять своей собственной кухней». Она говорила так тоскливо, что у Стиви ёкнуло сердце. «Так и будет», сказала она, не сомневаясь, и желая, чтобы она могла сделать что-нибудь, чтобы это случилось. Ее подруга была действительно хорошим человеком, и она заслужила отдых. «Ну все, хватит обо мне», – заявила Карен, хлопая в ладоши. «Остаток сегодняшнего дня и большую часть завтрашнего мы посвятим кондитерской. Нам нужно разобраться со счетами и утвердить цены. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать одну вещь. Пегги гордилась бы тобой». И, оглядывая свою красивую, причудливую кондитерскую, Стиви поняла, что Карен была права.